Глава двенадцатая. Нет места для счастья. Часть третья. Выходим, сказал Артур. Проверка а у г м е н т а ц и и Рабочее состояние тринадцать из тринадцати. Ага. Я киваю и п о д н и м а ю с пола. Наконец появилась веская причина прекратить игру в злодейских героев, меча и магии. Впрочем, из одной к л а к и неприятных людей я перехожу в другую. Артур и Ева. Удачи вам, сказал напоследок мальчуган. Спасибо, как всегда улыбнулась девушка. Мы постараемся. Я проигнорировал пожелание и вышел вслед за двухметровым парнем. Что делать-то? спрашиваю Артура, попутно разглядывая сокрытые ранее коридоры. Черт, здесь нет комнат, кроме склада и душевой. Не спускает глаз с евы, отвечает он. А? Тут же удивилась девушка. В смысле? В прямом. Вспомни, почему мы в прошлый раз ни черта не принесли и едва не погибли. Девушка промолчала. Нам просто не хватило рук, поэтому а в е н и р и будет ходить за тобой. Артур на секунду остановился возле н а с т е н ы лестницы. Он сильный, думаю, справится. С последними словами он закинул автомат на плечо, взобрался по лестнице и открыл бесшумный люк бункера. Я повернулся, к с т о я щ е й позади девушки, и увидел многоозначный взгляд. Она слегка понурила голову, схватилась рукой за ремень винтовки и со слегка задранными, видно от волнения, бровями. Не отрываясь следила за и з м е н е н и е м моего лица. Что ж, понятно. Нахмурился я и полез в след за главарем. Спустя минуту непрерывного подъема по разваливающейся лестнице у меня, конец, удалось нащупать ногой твердую землю. Однако это была не улица, а очередной запечатанный вход. Сестра, давай быстрее, сказал парень. Сейчас, ответил приближающийся девичий голосок. Винтовка сорвалась, она мешает. Сквозь о т ы ш к у говорит девушка. Да твою же мать! Едва не выругался я. Бесполезная девка. Держись. Отхожу от Тартура и протягиваю руку уже выбирающейся Еве. Весьма огромная винтовка завалилась на бок и зацепилась за стенки тоннеля. Если девушка отпустит приклад и второй рукой поможет себе подняться, то снайперка окончательно соскочит с плеча и свалится вниз. Тут и становится понятна причина ее задержки. Либо пытаться подняться одной рукой с достаточно тяжелым оружием, которое ко всему прочему зацепилось за края. Либо же опустить его и проделать весь путь вновь. Держись, говорю, прикрикнул я, раскрывши глаза девушке. А? Моргнула она. Ой, да, сейчас. Правой рукой Ева поправляет винтовку, а левой цепляется за предоставленную ладонь. Черт, они впрямь тяжелые. Я незаметно активирую п р о т е з с пинные руки и подтягиваю девушку к себе. Ай! Пищит она от резкого подъема и едва не спотыкается о торчащую арматуру. и н Перестарался, скручивал я лицо. о т л и ч а щ у я на меня девушке. Ай! Вновь пищит, на сей раз от падения на помощника. Мне пришлось поймать снайпершу, чтобы т а окончательно не проломила черепушку об бетонный пол. Только лишь ее нога освободилась от хватки ржавой лестницы, я х в а т а ю е о за талию и притягиваю к себе, с трудом удерживаясь на ногах и не падая вместе с девушкой. В полете снайперша вцепилась обеими руками за мою спину и по приземлению уже изо всех сил крепко сжимала, видимо, боясь вновь улететь. Мягкая, подумал я. Ах, ну да, она же из мяса. Эй, очнись, говорю, п р и ж а в ш е й с я ко мне девушке. Да, зажмуренная мордаха Евы наконец отлепляются от моей груди. Она хватается двумя руками за ремень винтовки и пятится назад, едва вновь не проваливаясь во все тот же лестничный тоннель. Боже, как она выживала, вздыхаю я. И впрямь придется защищать, как ребенок ей Богу. Ее лицо напомнило мне увиденное когда-то фото кота с точно такой же зажмуренной м о р д а х о й Я развернулся и увидел ухмыляющегося Артура, который тут же встал спиной и принялся открывать стороннюю дверь. Чун, ухмыляется. В конце концов, спустя пару минут борьбы с блестящей сталью, парень распечатал бункер и впустил уличный воздух в затхлое помещение. Боже, как я давно его не чувствовал. Нос тут же зашевелился в попытке втянуть как можно больше прекрасного аромата. Хоть вместо легких у меня и стоит очередная аугментация, но ощущать вкус воздуха я все еще в состоянии, а потому и при каждом удобном случае пытаюсь им насладиться. И стоит ли говорить, какое счастье испытывал нос при контрасте с п ё р т о г о аромата убежища и свежего запаха улицы, пусть и после в о е н й Теперь всем тихо. Выбираю сначала я, затем подаю сигнал. Если все нормально, вы следом, понятно? Да, к и в а ю я Артур Кивает в ответ, пригибается и поднимается по ступенькам вверх, замедляясь с каждым пройденным метром. В конце концов, когда он достиг самой вершины и на несколько минут пропал из поля зрения, мы услышали заветное чисто и вышли следом. Проход представлял собой наклонный тоннель с обычными бетонными лестницами, усеянными обломками некогда стоявшего здания. В самом же его конце, там, где пропал Артур, Горы мусора служили для укрытия с т а л ь н о г о люка. Я с трудом пролез через отверстие в наваленных обломках. По близости никого, говорит Артур. Можно выпрямиться, но бдительности не теряй. Ага, киваю я и подаю руку беспомощной девушке. Видимо, неспроста он представил меня к сестре. Понимает все же. Возможно, она и хороший снайпер, но точно не самостоятельный и взрослый человек. О чем у ж там говорить, если не успели мы еще выйти на улицу, а она едва не поранилась, аж два раза. Спасибо. Ева положила бледную ладошку поверх моей и поднялась на ноги. На сей раз без инцидентов. Я осмотрелся. Ничего не поменялось со времен моего спасения. и ж и л о й район все так же представлял собой полуразрушенные руины. Куда ни взгляни, везде ты увидишь бетонные каркасы зданий. тонны валяющихся обломков и общий серый фон ввиду всего того же бетона вдалеке послышались выстрелы на которые я даже не обратил внимания привык уже возможно будет дождь сказала смотрящая в темные облака Ева это хорошо да отвечает Артур и ловит мой непонимающий взгляд шумно будет и нас не услышат поясняет он ах ведь точно им же прятаться нужно я взглянул на руки значит и мне тоже Так, выстрелы со стороны северо-запада, говорит главарь. е вот ы ж е не забыла пейджер. Нет. Девушка достает из кармана джинсов устройство размером с большой палец и пару раз нажимает на единственную кнопку. Аугментация у ш е й улавливает едва слышимую вибрацию в кармане Артура. Отлично. Вы идете, как только я дам сигнал. Одна вибрация – положительный ответ. Две – отрицательные. Три – отступления. Да знаю. Махает рукой девушка. Я знаю, что знаешь. Это для новенького. Ага, точно. Все, меньше разговоров. У нас часа два. Если и в три пары рук будем ложать, то тогда у нас и в п р я м шансов нет. Говорит он и разворачивается в противоположную от выстрела в сторону. И помните, от нас зависит не только собственная жизнь. Что же вы тогда меня спасли? Девушка кивает, и брат скрывается за разрушенной школой. Все еще а к т и в н ы й нос улавливает запахи приближающегося дождя, а до сверхчувствительных ушей доходят звуки разгорающегося сражения. Забавно, но целая страна пострадала из-за ошибки двух людей, и я не исключение. Какими идиотами надо быть, чтобы просрать акселератор? Мало того, что просрать, так позволить его выкрасть, и даже исправляя ошибку, они умудрились накосячить еще больше. Вы только посмотрите, война! к у ч а н е н у ж н ы х жерт в и мои страдания. Если эти два идиота вновь привлекут к организации внимание, то их точно всдернут. А кто из объектов лучше всего подходит для скрытной миссии? Идиоты т в о ю ма. А кем ты был до войны? Послышался звонкий голосок. А? Перевел я взгляд на Еву. Ева старательно не поворачивала на меня голову. Война относительно недавно нагрянула, начала она. Боже, ну что началось-то? Вздохнул я. А ты мигрант же, да? Чем ты занимался? А тебе-то что? Да нет, ничего. Она моргала и переводила взгляд то на меня, то в сторону. Просто так интересно. Черт, ошибка. Нужно быть дружелюбнее. Ученым, разработчиком аугментаций и нейромодулей. Уго, протянула девушка. Но у нас же нет в городе научных центров. Я кинул в е г о взгляд полный ненависти. Ты больно умная для такой дуры. Разве ученый обитает только в лабораториях? Ну да, ты прав, кивнула она. А что тебе нравится? Ты отстанешь? Нет. Сладкая. Ненавижу сладкое. О, я тоже. Улыбнулась она и шагнула вперед. Причем так шагнула, что сократила между нами едва ли не все расстояние. Ну, до войны просто обожала, особенно шоколад. Снайперша закинула голову и погрязла в воспоминаниях. Помню, как мама покупала нам после работы мороженое, и брат всегда воровал пломбира, а мне шоколадное оставлял. Наверное, с тех пор я этот вкус и полюбила. Она опустила взгляд в землю и существенно поменялась в лице. А сейчас некому его покупать, вздохнула девушка. Да и нечего. Что в таких ситуациях делают? Подбодривают же, да? Все мы что-то потеряли в той войне. Если каждый день вспоминать давно погибших людей, то тогда мы к ним точно присоединимся. Думаешь, мама хотела, чтобы с каждым воспоминанием о ней ты все больше впадала в депрессию? Нет, прошептала она. Уверен, что она бы не хотела видеть тебя грустной. Нет, прошептала она. Уверен, что она бы не хотела видеть тебя грустной. Поэтому остается поблагодарить маму за таких чудесных детей и жить дальше. А шоколад, ну, его найти не трудно. Не думаю, что военные забирают каждый упаков. Послышалась вибрация. Ой, нам пора, сказала напарница. Да, конечно, ответил я и пошел в сторону Артура. Несколько минут мы шагали в тишине. Спасибо тебе, тихо сказала Ева. За что? За поддержку. Все же так делают, нет? Нет, она помотала головой. Увы. Нет. Значит, мне же лучше. Возможно, даже сегодня смогу попасть в другой коридор. И если акселератор не в убежище, я этих разведчиков за хер подвешу. Спустя пару минут мы дошли до оставленной Артуром отметки: квадрат с крестом внутри и стрелка на следующее здание, в ы л о ж е н н о е из ближайшего мусора. Смотри, скорее всего, мы сразу две точки проверять будем, сказала Ева и указала пальцем на полуразрушенный гипермаркет. «М -м, с чего ты взяла? Крыша магазина и д е а л ь н я для меня позиция, но чтобы на нее забраться, придется пройтись по внутренней части. А рядом с ним есть магазинчик поменьше. Палец перемещается в другую сторону на с е р й раз почти целого здания. Туда Артур и пойдет. А если учесть, что и ты рядом со мной, то мы сможем у нести в два раза больше. Ну да, вполне логично. Вновь вибрация. Без лишних слов мы двинулись к обломкам гипермаркета и через десять минут наткнулись на очередной квадрат с кругом в центре. Здесь моя зона, поясняет она, и заходит через главный вход. Внутри оказалось довольно светло и просторно, несмотря на общую разруху снаружи. Здание представляло собой типичный торговый комплекс со множеством всевозможных бутиков и специализированных магазинов. Естественно, на верхних этажах располагался фуд-корт и кинотеатр, а этажи соединялись эскалатором. Стоит ли говорить, что он не работал, а весь последний этаж – полуразрушенная открытая площадь. Раздается долгая вибрация. Говорит, есть время на осмотр. Поясняет Ева. Нам нужно найти что-то полезное и собрать в с я в кучу, чтобы на отходе не тратить время на сборы. Она протянула мне рюкзак. У нее все это время был рюкзак, как я не заметил. Видимо, это идиотское о б е с п о к о е н о е лицо привлекало все внимание. Хорошо. Куда сначала? Ну, она завертелась. На первом этаже вроде как с а м о е д о р о г о е и в основном одежда. На втором тоже ничего полезного. А вот третий и четвертый вполне подойдут. Давай сразу туда. Я киваю, без труда нахожу лестницу возле лифтов и поднимаюсь на нужный этаж. О, книжный! Взгляд приковывает соответствующая табличка и множество валяющихся книг за витражом. Я устремляюсь к г о р е м а к у л а т у р ы Книжный? Зачем он тебе? Голос напарницы останавливает меня на полпути. А, вид точно. Зачем они нам? Я потряс головой и пошел следом за Евой. Осмотр продолжался более десяти минут. Блин, везде пусто, бурчала она. И в магазине охоты, и в аптеках, и в закусочных все разграбили. Пространство наполняло тихое шорканье по обвалившейся плитке. Выстрелы давно прекратились. Значит, ни одним мы спаслись. Значит, вздохнула снайперша. Ладно, пошли на последний этаж. Здесь ловить, ну прям вообще нечего. Мы поднялись на полуоткрытое пространство, походящее больше на крышу, нежели на отдельный этаж. Однако обломки кафешек и огромного кинотеатра давали понять, что это именно этаж. Давай быстренько здесь вместе осмотримся, потом я займу позицию, а ты продолжишь осмотр, предложила Ява. Так давай сразу и займешь, а я осмотрюсь. Нет, я еще здесь немного походить хочу. Хм, зачем? Неважно. п о ш л и Она резко прервалась. Подбежал а к прилавку и ловко через него перепрыгнула. Смотри, здесь что-то есть. Маленькая ладошка тыкала в меня какой-то ш е е с т я щ е й упаковкой. Напитки какие-то и не только. Указываю пальцем на коробки. Написано, что это шоколадные плитки. Правда? Едва не пропищала она. И впрямь? Как ты узнал? Я много языков знаю. Все, если быть точным. Ну тогда собираем все, что есть. Широко распахнутыми глазами говорила Ева. Держи. Она протягивает коробку. И это еще положи коробку с напитками. Но тогда же нормальной еды не влезет больше. Так мы ее еще не нашли. Она высыпает последнюю коробку в рюкзак и перепрыгивает обратно. Надо же, только сегодня об этом говорили. Вот чудеса. И впрямь, призадумался я. Ладно, пошли на позицию. Ах да, что-то мы провозили с этими М -м -м". закатанными глазами протянула она шоколадками. Ненавижу шоколад. Девушка подходит к разрушенному краю и аккуратно смотрит вниз. я следую примеру и также свешиваю голову. Если сюда упадет человек, ему конец. Осторожнее, не свалить. Хорошо, закивала она. Спасибо. За что? Спрашиваю я с перекошенным от раздражения лицом. Что беспокоишься? Не за что. Никому другому я бы это не сказал. Но ты и впрямь можешь свалиться. Ты ж дура. Ева легла на живот. выдвинула сошки и нажала на кнопку пейджера. Вроде никого, говорит она. Я активировал аугментацию глаз и посмотрел по направлению ствола снайперки. Артур кивает и забегает внутрь. И впрямь по близости никого. Я вглядывался в капли на асфальте. Пошел дождь. Спустя двадцать минут парень выходит из здания с набитым рюкзаком и пару раз машет сестре, от чего она тут же подскакивает и закидывает винтовку обратно. Все, уходим, говорит Ева. Сегодня очень большой улов. Нужно быстрее доставить его до три вибрации подряд. Что? Останавливается напарница. Видимо, случайно нажал. Если еще раз повториться, значит, вновь три вибрации.